Он не может нам простить, что мы так ловко провели его. Меня заботит другое, отвечал доктор. Как мы вернемся в Англию? Где мы возьмем корабль? Может быть, где-нибудь на берегу мы найдем брошенный моряками старый корабль? «Сумеем его починить!» И вот однажды, когда они пробирались сквозь лесную чащу, Чичи отстала, чтобы нарвать кокосовых орехов, а тем временем доктор и остальные звери ушли вглубь леса и заблудились. Они кружили, кружили, Одному и тому же месту плутали по еле заметным тропинкам, но никак не могли найти дорогу к морю. Чичи -чи увидела, что друзья потерялись, и не на шутку встревожилась. Она влезла на самое высокое дерево и с его верхушки высматривала, не мелькнет ли где-нибудь внизу. Черный цилиндр доктора. Она размахивала руками, Кричала изо всех сил, Звала каждого по имени, Но только сорвала голос. Все было тщетно. Доктор и его друзья Как сквозь землю провалились. А доктор с друзьями уходил все дальше и дальше от верной дороги. Лес становился все гуще и гуще, а колючие кусты царапались все больнее. Потники спотыкались о корни деревьев, запутывались в лианах, и доктору часто приходилось браться за нож и расчищать дорогу. Они проваливались в глубокие болота, а однажды едва не потеряли саквояж с лекарствами. Мучениям не было конца. И куда бы они ни повернули, везде их встречали те же болота, колючие кусты и лианы. Одежда доктора превратилась в лохмотье, И он уже совсем отчаялся. А потом с ними приключилось настоящее несчастье. Случайно, совершенно случайно они забрели в сад короля. И сразу же туда прибежала сотня слуг, схватила друзей, связала их и повела к королю. Счастью, Умнице Поле удалось незаметно вспорхнуть на дерево и укрыться среди листвы. Король рассмеялся, когда пленников привели к нему. «Вот мы вас и поймали! Уж теперь-то вам ни за что не сбежать! Отведите этого человека!» и его зверей в тюрьму, и глаз с них не спускайте, и пусть белый знахарь до конца своих дней моет полы на моей кухне. Друзей снова бросили в тюрьму и заперли дверь на двойной замок. Же Ой, «Что же делать?» «Что же делать?» — вздыхал доктор. «Какое невезение!» «А ведь мне совершенно необходимо вернуться в Падлябе, иначе моряк подумает, что я украл у него корабль. Ну-ка посмотрим, крепко ли держится дверь, На петлях. Но дверь была сработана на совесть и даже не шелохнулась.